Глава шестая. Замечательное происшествие с доктором Ленайеном. Время шло. В награду за указание места жительства убийцы предлагалось несколько тысяч фунтов, потому что на смерть сэра Денверса смотрели как на оскорбление, нанесенное всему обществу. Однако полиция потеряла Хайда из виду. Он исчез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 8 января Уторсон обедал у Джекеля вместе с немногими друзьями, в числе которых был и Ленайон. Хозяин дома посматривал то на адвоката, то на доктора, как в былые дни, когда три друга не разлучались. 12 и 14 адвокат заходил к Джекелю, но оба раза его не приняли. Пуль говорил: доктор не выходит никуда и никого не может видеть.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 Трудно было думать, чтобы доктор боялся смерти. Между тем Уторсон склонялся именно к этому предположению. «Да», — думал он, — «он доктор, он знает истину, знает, что его дни сочтены, и не в состоянии выносить мысли о конце». Однако, когда Уторсон сказал Ленайену о том, что он очень изменился, доктор без страха объявил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 — И прошу тебя не упоминать более о том, кого считаю мертвым. — Э-э-э, — произнес Уторсон и после продолжительного молчания заметил. — Мы трое старые друзья, Ленайен, и новых у нас не будет. Не могу ли я чем-нибудь помочь? — Ничем, — возразил Ленайен. — Спроси у него сам. — Он меня не принимает, — сказал адвокат.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 Ты в силах сделай для меня только одну вещь, Уторсон, только одним путем облегчить мою судьбу, а именно уважай мою тайну. Уторсон был поражен. Мрачное влияние Хайда исчезло. Доктор вернулся к прежним занятиям, к прежним друзьям,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 Через неделю Ленайон слег в постель, а менее чем через две умер. Уторсон с грустью в душе присутствовал на похоронах друга. Вечером того же дня он заперся в своем кабинете и, сидя при одной свече, вынул конверт, надписанный почерком и запечатанный печатью Ленайона. В собственные руки Г.Д. Уторсона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 Пуль не мог сообщить адвокату никаких приятных вестей. Доктор еще чаще прежнего запирался в своем кабинете близ лаборатории и даже иногда ночевал в нем. Он был не в духе. Он стал молчалив, он ничего не читал и, казалось, таил что-то на уме. Уттерсон вскоре так привык к неизменному характеру сведений, получаемых от Пуля,